Знойным летним днем моя машина едва ползла по изрезанной колеями грунтовке, окрест только сожженные солнцем кусты, искривленные стволы деревьев и какая-то солома вместо травы. Дохлый осел у дороги, очередной поворот, и глазам моим предстала кучка глинобитных домиков. Вокруг них ничего, только бесплодная земля и жаркое небо, и зубчатые грядогорни вдалеке. В Бамионе мне сказали, что я легко найду Хасана. У него единственного сад обнесен забором. Низенькая саманная стена с проломами окружала крошечную хижину. Назвать ее домом значил бы оказать почесть и не почину. Босые ребятишки, игравшие на улице, они палками катали в пыли старый теннисный мячик, так и уставились на меня». Я остановился и выключил мотор, постучал в деревянную дверь и ступил во двор. Ни сада, ни огорода, высохшая грядка земляники, до лимонное дерево без единого плода. Вот и все. У Тандыра в тени акации сидел на корчиках мужчина. Брал деревянной лопаткой шматы теста и скатки и нашлепывал на глиняные бока печи. Завидев меня, он выронил лопатку и кинулся целовать мне руки. — Перестань, — немедленно рассердился я, — и дай-ка я на тебя посмотрю. Хасан отступил на два шага. Он был такой высокий, чуть ли не на две головы выше меня. Под солнцем бамиана кожа у него задубела и потемнела, нескольких передних зубов нет, зато обзавелся жидкой бороденкой. А вот узкие зеленые глаза те же, и шрам над верхней губой и круглое лицо, и радостная улыбка, ты бы узнал его Амирджан, Джан, я уверен. Мы прошли в дом. В углу светлокожая Хазареенко подшивала платок. Явно поджидая нас. Это моя жена фарзана Джан, с гордостью представил ее Хасан. Очень скромная и застенчивая, она говорила чуть слышным шепотом и не поднимала на меня своих карий глаз. Но зато с какой любовью! Она поглядывала на Хасана. — Когда ждете ребенка? — спросил я, как только все расположились по своим местам. — Старенький ковер, пара цификов, фонари и несколько тарелок. Больше ничего в комнате не было. — Иншалла. — Это и зимой, — ответил Хасан, — молю Господа, чтоб был мальчик. Назову его в честь отца. А, кстати, что с Али? Хасан потупил глаза. Али и его двоюродный брат, которому принадлежал этот дом, подорвались на мини два года назад у самого Бамиана. Так теперь погибает большинство афганцев, Можешь себе представить, Амирджан. Мне почему-то кажется, что Али подвела его правая нога, искалеченная полиомиелитом. Он уступился и угодил прямо на минное поле. И известие его смерти глубоко опечалило меня. Как ты знаешь, мы с твоим отцом росли вместе, Али был рядом, сколько я себя помню. Когда Али заболел и чуть не умер, мы еще были детьми и плакали она приготовила нам шорву из бобов, из репы и картошки. Мы помали руки и погрузили куски лепешки из в тандыри в шорву. Давненько не едал и ничего вкусней. За едой я предложил Хасану уехать в Кабул вместе со мной. Рассказал ему о доме, о том, что у меня не хватает сил содержать его в порядке, и особо подчеркнул, что щедро заплачу ему, и что ему с ханом будет очень удобно. Они промолчали, только обменялись взглядами. Позже, когда мы помыли после обеда руки, и Фарзана подала нам виноград, Хасан сказал, что прижился в деревне и что здесь перед женой, дом, ибо Миан совсем близко. У нас там много знакомых. Прости меня, Рахим хан. Прошу, пойми меня. Тебе не за что извиняться, — ответил я. Я тебя очень хорошо понимаю. Мы пили чай, когда Хасан заговорил про тебя. Я сказал, что ты в Америке, и что я мало что о тебе знаю. А Хасан все спрашивал и спрашивал, женился ли ты, есть ли у тебя дети, какого-то теперь роста. Запускаешь ли ты воздушных змеев и любишь ли ходить в кино? Счастлива ли у тебя жизнь? Еще он сказал, что подружился в Бомиане со старым учителем Фарсии, и тот научил его читать и писать. Если он напишет письмо, я тебе его передам. Я сказал, что только пару раз говорил по телефону с твоим отцом и не могу толком ответить на большинство его вопросов. Узнав, что твой отец умер, Хасан закрыл лицо руками и слезами, проплакал до самого утра. По настоянию Хасана я переночевал у них. Фарза постелила меня на тюфяке и поставила рядом кружку воды на тот случай, если мне вдруг захочется пить. Всю ночь до меня доносились всхлипывания и шепот. Утром Хасан объявил, что они с мной, решили уехать со мной в Кабул.